Глава одиннадцатая «Готово», — сказала Фань Жу и хихикнула, убрав руки от чашки. «Готово», — но точь-в-точь точь людские души, закованные навеки веков вылёт, без возможности когда-либо возродиться. Её тонкую морщинистую ухмылку сменило ликование, которое сопровождавшие её охранники видеть не могли. На одной из полок над их головами с грохотом и вспышками начали сами по себе взрываться минералы. Те тут же подскочили и закричали, тыкая копьями во все стороны. Лудзюньи подняла руку, успокаивая их. Дым повалил с почерневшей полки, вмиг распространив тошнотворный запах. Фаннижой закрыла лицо руками, она не на шутку развеселилась. «Эти минералы очень легко воспламеняются», — попыталась оправдать её Лудзюньи, представив себе, какие ужасы сотворили бы с Линдженем, если бы узнали про шалость Фанжуй. Было трудно говорить достаточно чётко, чтобы её могли расслышать за жутким смехом заклинательницы. «Бывает, что они взрываются сами по себе». Хвала небесам солдаты лишь с опаской покивали и выпрямились. Луцзюнье оторвалась от своих алхимических расчетов и глянула на работу Фаньжуй. Осколок камня Гунши, будущий Божий Клык, как его почему-то нелепо стали называть, плавал на дне раствора из тщательно перемешанных солей и минералов, а окружали его, словно холмы гору, куски темного металла. Да и сам Божий Клык блестел тускло сродни металлу. Это всё безмерно поражало. Пусть даже она знала о способностях Фань-жуйка к заклинательнице, пусть наблюдала, как она часами напролёт стоит над этими чашами с веществами, сосредоточившись на силе минералов внутри их. Снаружи со всех сторон надвигались тучи. Гром раскатисто грохотал во тьме над тем местом, где она работала. Во внешних дворах дождь начал хлестать ещё до того, как она закончила. Ученые и монахи, работавшие за стенкой в другой части здания, наверняка терзались вопросами. Во всяком случае, некоторые из монахов точно должны были ощутить неподалеку силу навыков совершенствующихся. Лодзюньи надлежало быть бдительной и не допустить, чтобы работа кого-нибудь из ученых показала их осведомленность о том, что стоит на кону. Из-за опасений она добавляла какие-то несуществующие расчеты и испытания к необходимым для того, чтобы запутать следы и уберечь своих людей, чтобы те случайно не наткнулись на вывод, который спровоцирует сойти на на надействие. Защитить их — ее долг, и она должна его исполнить. Слова советника звучали устрашающе, когда он отдавал приказ о том, чтобы правду об исследованиях знали лишь те, кто был незаменим. Лу Цзюньи пришлось попотеть, чтобы хотя бы Фань Жуй была посвящена в курс дела. Она по-прежнему оставалась единственной. Даже Линь Дженю не было дозволено знать. Пусть их конечная цель была тайной, покрытой мраком, но маленький старый мастер зажигательных смесей работал над тем, чтобы повторить Аньфэньский инцидент в гораздо меньших масштабах, пока безрезультатно. Не без помощи команды ученых и алхимиков Цайдзина ученый Лин скрупулезно изучал частицы пепельной пыли, которую Лудзюньи собрала с уже имеющихся божьих клыков, а после провел тесты, чтобы выяснить, из чего та состоит. Он и Лут Лудзюньи, работая сообща, превзошли самих себя. Им удалось создать миниатюрную взрывчатку размером с горошину. несколько крупинок пороха, смешанного с щебнем и завернутого в маленький кусочек бумаги для фонарей, и всё это громко взрывалось при ударе о твёрдую поверхность. Нервно потея, Лудзюньи дробила камень гунши на мелкие осколки и разбрасывала те на плоском каменном столе посреди одного из многочисленных пустых дворов, после чего они издалека выстреливали в них крошечной взрывчаткой из духовой трубки. И какими бы выверенными не были расчёты, результаты каждый раз получались разными. Один раз камень Гунши обратился столбом фиолетового пламени, в другой запузырился точно от кислоты каменный стол. А однажды во дворе вспыхнули крошечные молнии с таким грохотом, что они на мгновение оглохли. Линжэнь вовремя успел пригнуть Лудзюньи вниз, чтобы в ту не попала одна из молний. Раз за разом они меняли соотношение веществ, но результаты по-прежнему никуда не годились. «Такова природа камней Гунши», — беспомощно развел руками линь «Если миру и известен способ сделать так, чтобы этот процесс повторялся с одним и тем же предсказуемым результатом, то людям это явно не дано постичь. Чего бы ни ждал от нас советник, это невозможно». Он молил её не рассказывать об этом Цаэтсину, боялся, что его жену ждёт за это наказание. Поэтому вместо этого она подробно доложила об их неудаче. Выбора у неё не было. Если советник узнает, что они скрывают хоть что-то из того, что им удалось выяснить, то полетит не только ее голова, но и Лин Дженни с Фань Жуй распрощаются с жизнью, а вместе с ними и каждый ученый, который выполнял ее поручение, независимо от того, был он в курсе происходящего или нет. И пусть мысль о том, что Лин Чжэнь или Фань Жуй могут оказаться в опасности, если вдруг выяснится, что их испытания не смогут обойти законы природы, терзала её, но изменить своего решения она не могла. И если они скроют отсутствие прогресса, за этим последует куда более серьёзное наказание. Однако Лин Чжэнь не ошибся в своих опасениях. Цай Цин был не слишком-то доволен. Он велел бросить старика-учёного обратно в темницу и вывести вместо него Фаньжуй. При виде чистой, вымытой и переодетой Фаньжуй у Лу Дзюньи всплыл в голове образ неугомонной бабули. Правда, картину омрачали седые волосы, прикрывающие заживающий обрубок левого уха, а также свисающая с костей точно слишком просторная одежда, кожа У Цайтсина не было особого выбора, посвящать во все тайны Фаньжу или нет, ему ведь нужны были результаты. Но каким-то образом Лу Цзюньи не сомневалась, что заклинательница сама догадалась бы обо всём, судя по тому, как она глубоко вздохнула и прикрыла глаза, оказавшись рядом с божьими клыками. «Колеблется, колеблется Барматалана». энергия не устоявшаяся она накренилась словно тонущая лодка ты чувствуешь ее спросила лу дюньи сделать его устойчивым говорил он вот что надо сделать сделать стойким как рулевого незыблемым как империя спокойным как труп и рассмеялась и в тот момент лу дюньи поняла что эта яма сотворила с ее рассудком Им доводилось встречаться ранее пару-тройку раз, когда Фань-Жуй была тихой, частенько шутила в присутствии мужа, но слова её всегда имели смысл. Лудзюньи помнила её скромность, но вместе с тем отмечала острый ум, а её редкие замечания частенько заставали врасплох. И Лудзюньи никогда не сомневалась ни в уме Фань-Жуй, ни в её способности к здравому мышлению. Нынче же от неё слышны были лишь отрывистые фразы, да откровенная чушь. Лудзюньи испугалась, но ненадолго, что заклинательница теперь будет неспособна понять то, над чем они работают. К счастью, её способности и навыки совершенствующегося остались при ней, и она вроде как воспринимала объяснение Лудзюньи, хоть и в своеобразной нервирующей манере. «Металлический покров», — отвлечённо пробормотала она, — Тяжёлые тёмные металлы утяжелят его, замедлят или сделают неуклюжим. Или же охлаждающий эликсир отведёт негативную энергию. Магнетит может ослабить его, если мой потрясающий небеса сумеет поменять меня. Ох, отпустить её, позволить вылиться, пусть перетечёт куда-то ещё. Силе нужно куда-то вытечь. Прозвище Лин Линджиня — «Потрясающие небеса» Было ему подстать. Как призналась сама Фаньжуи в минуту просветления, в юности её прозвали владычицей демонов будорожащий мир. И это предзнаменование не сулило ничего хорошего. Лу Цзюньи приходилось переспрашивать снова и снова, чтобы понять смысл её слов или чтобы понять, какая методика лежала в основе тех процессов, которые Фаньжуи выполняла благодаря обширным познаниям в алхимии. Заклинательница всё же соответствовала ожиданиям Цайтсина. Она была полна идей, как обуздать силу, заключённую в минералах, и обладала навыками алхимика, с помощью которых это можно было осуществить. В сравнении с ней Лу Цзюньи была лишь ученицей, могла только следовать и внимать её указаниям, правда, с трудом. Она была подкована в теории алхимии, прочла немало трудов, как и многие учёные, но что до практики, то тут она знала лишь самые основы. Она попросила Фаньжу и научить её этому. Пока заклинательница работала над более сложным металлическим покровом, Лу Цзюньи усердно постигала фундаментальные алхимические принципы, а затем пыталась применить полученные знания для создания всевозможных успокаивающих и исцеляющих эликсиров. Фань Жуй говорила, что они могли утихомирить силу божьих клыков. Ещё она говорила, что для их создания нужны лишь минимальные опыты мастерства — Лудзюньи же считала совершенно иначе. Ее волосы взмокли от пота и сбились в пряди, пока она селилась усвоить все эти принципы, склонившись над горнилами или измельчая в порошок лапки насекомых. «Просто почувствуй все это!» — повторяла ей Фанежуй и заливалась смехом. Но эликсиры Лудзюньи пока никак не воздействовали на камни гунши. Либо путь она выбрала неверный, либо не обладала достаточными навыками. Однако тёмные металлы, к счастью, всё же и вправду обеспечивали защиту от некоторых изменчивых эффектов. Они неоднократно это проверили, чтобы применить на одном из драгоценных божьих клыков. И сегодня, по приказу Цаитсина, они должны были провести первое полноценное испытание. Лудзюнье не проглотила ни кусочков то утро. До сих пор советник был удовлетворён прогрессом, которого им удалось добиться с тех пор, как Фань Жуи подключилась к работе. И всё это обернётся прахом, если сегодня они не придут хоть к какому-то успеху. В докладах Цай Цину Лу Цзюнье всячески выгораживала Фань Жуи, говорила о её полезности для исследований, стремясь дать ему повод проявить кто из нисхождения. Советник же, напротив, отвечал, что с удовольствием прислал бы ей в помощь других сведущих алхимиков. «Навыки совершенствующегося, да ещё и способности к алхимии, что же весьма редкий дар», — недовольствовал он. «Говорите, что она вас наставляет?» «Я едва дотягиваю до уровня ученика», — пыталась донести до него Лудзюньи. «С большей частью теории я уже знакома, но совершенно другое дело применять ее на практике. Я и думать не смею, что за эти ничтожные несколько недель сумела хоть на чуть-чуть приблизиться к заклинательнице Женься. И дело тут не только в ее навыках, господин советник, но и в ее чутье. Я могу лишь следовать за полетом ее мыслей, но я и представить не могу, куда ее опыт может нас привести». «Кажется, что за репутацией Линь-Дженя стоит колдовство его жены-заклинательницы. Полезная информация. Благодарю вас, госпожа Лу». Лудзюньи глубоко вздохнула, лишь бы не начать паниковать из-за Линь-Дженя. Неужто в глазах советника ничто не могло искупить вину этих двоих? «Прошу меня простить, советник. Ученый Лин не менее искусен в своей области». Вряд ли можно сыскать такого же знатока этих новых зажигательных веществ. Да и заклинательница Фан говорила, что понадобится его помощь в создании некоторых элементов для её испытаний. «Я понял вас. Прекрасно». Цайдин постучал своими кольцами по столу, за которым сидел во время её доклада. «Я поищу новых алхимиков по всей империи, а пока вам потребуются подопытные». Я отобрал горстку добровольцев из числа военных. Заключённые подошли бы куда лучше, учитывая, что для этих исследований понадобится много расходного материала. Но если вы добьётесь успеха, то в их руках окажется небывалая сила, а этого мы допустить не можем. Луцзюньи покрылась холодным потом, и как она только не подумала раньше. Разумеется, их наработки нужно будет испытать. «Добровольцы из числа военных». Её разрывали мысли о том, насколько добровольной была эта служебная обязанность, что могла опустошить и уничтожить этих людей ментально и физически. И вновь у неё не оставалось иного выхода. Этот скользкий путь вёл лишь в одном направлении — Кроме того, скольких солдат поможет спасти подобное оружие, когда тех же самых стражников отправят на защиту границ империи от всех, кто желает ей навредить. И если они действительно вызвались добровольцами, хорошие солдаты, считающие себя верными слугами империи, такое отношение обычно было свойственно страже. Её дорогая Дзя однажды даже упомянула, что иной образ мышления могли бы счесть неподобающим, неблагонадёжным. Ценности империи уже давно перестали совпадать с твоими собственными, и здесь всё точно так же. Быть может, им это действительно только в радость — добьёшься успеха и обретёшь власть, чтобы всё изменить. Если она добьётся успеха, то наверняка сумеет уберечь от казни Ильин Дженя и Фань Жуи, Если она добьется успеха, то сумеет оказаться при императорском дворе. Если она добьется успеха, то поможет защитить империю от захватчиков, грозивших уничтожить ее прежде, чем эту страну можно будет изменить. Слова Цаэдзина об угрозе на севере произвели на нее сильное впечатление. Если она добьется успеха, то получит доступ к власти, с помощью которой можно будет сделать империю демократичнее во всех отношениях и изменить облик страны, так как никто не смог бы себе представить. Лу Цзюньи всегда верила в прогресс. Но, занимаясь абстрактными разглагольствованиями на тему значимости инноваций, она и подумать не могла, что однажды ей придётся стоять посреди огромного расчищенного двора в самом сердце города и испытывать новое оружие на живом человеке. Она держала поднос с божьим клыком в руках, осторожно, чтобы ненароком не коснуться его. Фанни Жуи находилась подле неё, а сопровождающие её охранники дежурили позади. «Ты уверена, что мы всё сделали правильно?» Этот вопрос лу Лудзюньи уже неоднократно задавала в различных вариациях. «Раскачивается, а не колеблется», — ответила Фаньжу и кивая. «Ох да, весьма-весьма. Металлы сдерживают энергию, уменьшают нагрев. Всё как с обычным божьим зубом, не унималось Лудзюньи». Она продолжала беседу с Фань Жуй, поглядывая на мужчину, стоявшего чуть поодаль, в центре двора, добровольца, которого прислал к ним Цайтин. Две кисточки на его форме говорили о том, что он был командиром гарнизона. — Насколько ты уверена? — В жизни вообще нет места уверенности, — любезно ответила Фань Жуй. Пусть горит! И вновь залилась смехом. О таких её выходках Лу Цзюньи никогда не упоминала в докладах Цайтзину. Она была бы рада иметь больше гарантий, но не могла придумать других мер предосторожности. Сначала она попросила Фань Жуй продемонстрировать данный метод на необработанном камне гунши, и тогда Лу Цзюньи дотошно, даже с некоторой нервозностью, задокументировала снижение реактивности камня при покрытии его различными тяжёлыми металлами. Занятно, но лишь некоторые из металлов оказывали такое воздействие. Занятно и, откровенно говоря, весьма поразительно. Тогда Фани Жуй провела тоже испытание с сурьмой, и камень, жидкость и сам Чан застыли в процессе, а после рассыпались в пыль от первого же прикосновения. Лодзюньи провела столько наблюдений, насколько у неё хватило духу, и передала графики остальным учёным, чтобы те вычислили закономерности и свели результаты. Были учтены все попытки приблизиться к пониманию процесса, прежде чем эти данные оказались в руках советника. Она знала, как только она передаст их ему, он заявит, что всё готово, что медлить больше нельзя и нужно проводить первое испытание. Она ожидала, что он, скорее всего, придёт сюда сегодня, и не смогла скрыть нервозного облегчения, когда он не явился. Быть может, решил не рисковать собой вблизи от места испытания, которое грозило сравнять с землёй всё здание. Так или иначе, её облегчение было бессмысленным. Если они потерпят неудачу, и если Лудзюньи переживёт эту неудачу, его отсутствие станет лишь отсрочкой наказания, но не смягчит его. Если они потерпят неудачу… Лу Цзюньи старалась не думать, как сделает доклад об этом. Звучит глупо, однако она испытывала не только страх и опасения, но и энтузиазм. Как бы отчаянно она не стремилась избежать гнева цайдина она также хотела ощутить удовлетворение, доложив ему об успехе. Вот глупость! Подобные полёты фантазии приведут лишь к гибели. Она должна оставаться предельно осторожной и сдержанной и не забывать о жизнях, которые ей не принадлежали, но которые зависели от неё, начиная с мужчины, стоявшего посреди этого двора. Но если просто стоять здесь в бездействии, то это тоже едва ли улучшит ситуацию. Лу Дзюньи направилась к дюжему командиру впереди. Стоило ей приблизиться, как он тут же выпрямился и вежливо поприветствовал её, резко выкрикнув слова уважения. «Как вас зовут, офицер?» — спросила она его. «Госпожа, мой фамильный знак Вэнь, я полностью к вашим услугам. Вас проинформировали о том, какие опасности ожидают вас сегодня. Ей нужно было в этом убедиться. Я должен буду овладеть божьим зубом, который сочли нестабильным». Если добьюсь успеха, то смогу использовать его на благо империи, а коли судьба распорядится иначе, умру». Лодзюнье колебалась, думая, чтобы бы еще спросить или сказать, чтобы эгоистично заглушить собственные этические сомнения. «Если бы я сказала вам, что мы можем что-нибудь придумать, чтобы отложить это...» Его бесстрастное выражение лица сменилось крайним потрясением, и он опустился на одно колено. «Молю вас, госпожа, поведайте, какую обиду я вам нанёс. Я руки до костей обдеру, лишь бы загладить свою вину». «Да ничем вы меня не обидели», — тут же ответила Лудзюньи. «С чего вы взяли?» Командир Вэнь колебался с ответом. «Служить империи всегда было честью для меня». Но меня удостоили этого шанса в качестве награды в знак признания моих деяний на северных границах. Госпожа, это мечта любого солдата. Овладеть Божьим зубом значит пройти по стопам министра Дуаня, генерала Ханя и генерала Гао. Военный министр Дуань и генерал Хань, известный как Непобедимый, были одними из немногих военачальников, владевших Божьими зубами. И генерал Гао, двоюродный брат командующего Гао Цю, был одним из тех высокопоставленных военных, кто сумел применить навыки совершенствующегося на поле битвы. Все они были знамениты. Об их деяниях слагали легенды. Их имена были связаны с богатством и благосклонностью государя. И этот человек, готов рискнуть своим существованием, чтобы пополнить их ряды, и молил ее не лишать его этого шанса, «Вот тот самый артефакт, о котором мы и говорили», — медленно объясняла она. «Каждое слово выходило таким же хрупким, какой могла быть человеческая жизнь. Когда прикоснетесь к нему голой кожей, то ощутите его силу. Если получится, то погрузитесь в состояние медитации и зачерпнете лишь малую талику его энергии». Если поймете, что что-то пошло не так, не отбрасывайте его, а попытайтесь сильнее расслабить сознание и отделить себя от чужой силы. Так мы сумеем выиграть немного времени. Вы меня поняли? Так точно, госпожа. Даже если у нас получится взять его под контроль, все божьи зубы по-прежнему весьма опасны сами по себе. А этот, как мы выяснили, еще более могущественный». Если все сработает так, как задумано, вам все равно потребуется уйма времени и тренировок, чтобы научиться с ним обращаться. Обычные божьи зубы не так-то просто подчинить своей воле, а этот артефакт и вовсе слишком сильное воздействие на него грозит высвобождением огромной, разрушительной и смертельной энергии. Будьте осторожны, не пытайтесь завладеть всем одним махом. Я все понял, госпожа. — заверил ее командир Вэнь. Лу Цзюньи в жизни не касалась божьего зуба, но, перечитав про них все, что только можно было, она ощущала тяжесть этих знаний. О божьих зубах, о трагедии в монастыре Аньфэнь и о четверых погибших после того, как они узнали об изначальных свойствах божьих клыков. «Подождите, пока я не отойду к краю двора», — велела она командиру. «Мы дадим вам знак». Она опустила поднос на землю и попятилась назад к зданию. В самом конце двора расположилось несколько пустых каменных постаментов, которые наверняка остались с тех времён, когда на них покоились львиные статуи или скульптуры, вырезанные из камней гуншей. Тот эксперимент с Лин-Дженем все еще стоял перед глазами, и Лу-Дзюньи подозвала Фань-Жуи к себе за одну из тяжелых каменных глыб, попутно приказав стражникам также спрятаться за другими постаментами. «Если вдруг что-то не так пойдет», — напомнила она Фань-Жуи. «Ну, будет уроком на будущее», — ответила Фань-Жуи так, словно свалилась от чувств в объятия возлюбленного. «Величие рождается из неудач?» Нет. «Хотя, может быть, и так, но...» Лудзюньи развернула Фанежуи лицом к себе, и тон ее стал резким и суровым. «Мы уже говорили об этом, заклинательница. Если что-то пойдет не так, ты приложишь все силы, чтобы он остался невредим. Постараешься разорвать связь между ним и артефактом, если это будет возможно, и проследишь за тем, чтобы божий зуб оставался стабильным. Ты сумеешь это сделать...» «Раз невозможного, то почему так переживаешь из-за неясных ответов?» — съязвила Фаннижуй. «Ты говорила, что сделаешь все, что в твоих силах. Поклянись в этом. Я не хочу, чтобы сегодня кто-нибудь умер». «Все умирают. Странно, что люди придают этому такое большое значение». Она отодвинулась от Лудзюньи. «Я клянусь тебе в том, о чем ты просишь. Пусть у меня и свербит во рту от этих слов». Это лучшее, на что лу Луцзюньи могла рассчитывать. Так или иначе, испытание должно состояться сегодня. Советник ждет от нее результатов нынешним вечером. «Командир!» — окликнула она. «Вы можете начинать, но помните, не торопитесь!» Командир Вэнь наклонился и после заминки взял в руку Божий Клык. Распрямился. Фань Жуи, стоящая рядом с Луцзюньи, закрыла глаза. В воздухе послышался шепот. Или это лишь игра воображения Лудзюньи? Этот едва различимый шелест, словно лёгкий ветерок, треплющий молодую поросль. Шуршание стало громче. Командир Вэнь тоже закрыл глаза и вытянул свободную руку прямо перед собой. Сухие листья танцевали на камне, кружась под его протянутой ладонью. Лу Цзюньи старалась не обнадёживаться раньше времени. Неизменённым божьим клыкам требовалось всего лишь несколько мгновений, чтобы уничтожить своих хозяев изнутри. о, -о, -о, -о тихо сказала Фань Жуй. Лу Цзюньи схватилась за её руку. «Что-то не так?» Но Фань Жуй не ответила. На другом конце двора лицо командира Ванин напряглось, искажаясь в гримасе Его руки дрожали, словно он крепко во что-то вцепился. «Заклинательница!» — Лу Цзюньи закричала. «Что происходит?» «Он плачет», — прошептала Фань Жуй. Лу Цзюньи перевела взгляд на командира. Она хотела было кинуться к нему, но не осмелилась. «Слёзы!» — как и сказала Фань Жуй. «Густые слёзы!» Капли чего-то блестящего и тёмно-серого набухли в уголках его глаз и заскользили вниз по щекам. Не слёзы, а скорее кровь. Кровь из расплавленного металла. Поначалу это были лишь медленно стекавшие капли, но они быстро переросли в настоящий поток. Ещё больше серой расплавленной массы хлынуло из ушей, носа и рта, потекло из руки, в которой он сжимал божий клык. «Командир!» — закричала лу дзюньи, «Отступись от этого! Высвободи его силу!» Но он либо не мог, либо не хотел этого делать. Темный металл стекал по его шее и груди, застывая в складках одежды. Он разливался по всему его телу, сочился из каждой поры, заливая кожу, волосы и глаза. «Сделай что-нибудь!» — возмолилась Лудзюньи. «Сделай же что-нибудь! Прекрати это!» Фанни Жуй принялась что-то мычать себе под нос. Очень тихо, но на протяжении долгих и ужасных минут эта мелодия звучала в унисон легкому шелесту ветерка. А после все неожиданно стихло. Лу Цзюньи выглянула из-за постамента. Руки у нее тряслись. Она чувствовала, что не сумеет удержаться на ногах. Посреди двора стоял командир Вэни, заключенный в панцире тусклого металла. Затвердевшая материя покрывала его глаза, жилы на шее, зубы во рту при открытом вечном безмолвном крике. Последние капли застыли во времени, сотворив металлическую статую из человека, что навеки замер в тот момент, когда чуть не расплавился и не обратился в ничто. Вокруг царила тишина. Фанежуи сказала ей на ухо. «Ах, ты ведь боялась, что он умрет? Он по-прежнему жив?» Лудзюнье охватил чистый ужас. Он затмил ее разум, лишая возможности говорить. Она ухватилась за постамент, его шероховатость удерживала ее в этом мире. Подобное существование не могло продлиться долго. Без возможности дышать точно не могло. Наверняка командир Вэнь вот-вот обретёт покой. Время тянулось. За спинами Лудзюньи и Фаньжуй послышалась беспокойная шарканье охранников-заклинательницы, пережитый ими ужас заставил их позабыть о дисциплине. «Прошу!» — отрывисто, шепотом пролепетала Лудзюньи. «Прошу тебя, скажи мне, он же точно не может...» Слышать их, видеть, ощущать этот мир, от которого он отделен металлом, и при этом оставаться живым. «Божий клык поддерживает в нем жизненную силу», — пробормотала Фань Жуй. «Хм, забавно. А рассматривали ли когда-нибудь буддисты такой способ обрести бессмертие?» «Бессмертие! Бессмертие! Быть обреченным на вечную жизнь, поддерживаемую энергией нестабильного божьего зуба, все понимать и чувствовать и безмолвно кричать в пустоту». Командующий Вэнь был полон решимости умереть за своего государя, но о таком его никто и никогда не предупреждал.